Дмитрий Вересов. «Белая танго». Роман. Москва. Санкт-Петербург. Олма-Пресс. Издательский дом Нева. 1998 год. У некоторых драконов крыльев нет вовсе, и они летают просто так. Хорхе Луис Борхес.